Все то получит он ныне. Еще же, когда Аргивянам Трою прямо великую боги дадут не спровергнуть, пусть он и медью, и златом корабль обильно наполнит, сам наблюдая, как будем делить боевую добычу. Пусть из троянских жены изберет по желанию двадцать после Аргивской Елены Красой превосходнейших трое. Если же в Аргас придем мы, Вахейский край благодатный, зятем его назову я, и честью сравняю с Арестом, сыном одним у меня возрастающим в полном довольстве. Три у меня расцветают в дому благосозданном чери, Хрисофимиса, Лаодика, Юная и Фианаса. Пусть Он какую желает, любезную сердцу без вена. Водческий дом отведет, а преданная сам я за нею славная дам, какого никто не давал за невестой. Семь подарю я городов процветающих, многонародных: град Кардамилу, Энопу и тучную травами Геру, Феры любимые небо, Манфею с глубокой долиной, гроздим венчанный Педас и Эпею град велилепный. Все же они у Приморья с пилосом смежны песчаным, их населяют богатые мужи овцами, валами, кои дарами его как Бога, чествовать будут, и под скипторами ему заплатят богатые дани. Так я немедле исполню, как скоро вражду наставит. Пусть примирится, Аид несмирим, Аид не но зато из богов ненавистнее всех он и людям. Пусть мне уступит как следует. Я и владычеством высшим, я и годов старшинством перед ним справедливо горжусь. Рек и Атриду от ответствовал Нестор конник Гирянский, сын знаменитый Атрея владыка мужей Агамемнон. Нет, дары непрезренные, хочешь ты дать Ахиллесу. Благо, друзья, поспешим же нарочных послать, да скорее шествуют мужи избранные к сене царя Ахиллеса. Или позвольте, я сам изберу их. Они согласятся. Феникс, любимец богов, предводитель посольства да будет. После Аякс Теламонет и царь Одиссей благородный но Эврибат и Годий да идут, как вестники с ними. На руки дайте воды, сотворите святое молчание и помолимся Зевсу, да ныне помилует нас он. Так говорил и для всех произнес он приятное слово. Вестники скоро царям возлияли на руки воду, Юношам черным вином наполнив доверху чаши, кубками всем подносили от правой стороны начиная. В жертву богам возлияв и испив до желания сердца, вместе послы поспешили из сени Атрида владыки. Много им Нестор идущим наказывал, даже очами каждому старец мигал, но особенно сыну Лаэрта Все бы испытали, дабы преклонить Ахиллеса героя.